Интерлюдия пятая Волхвы лезть к Верховному ночью не рискнули. И охранки могут сработать, и смешаться в случае чего с другими волхвами не получится. Это решил Никон, а в ему только и успевал поддакивать, радуясь, что решение взял на себя более старший и опытный товарищ. Шутка ли? Они собрались выступить против Верховного Волхва, чего не было за всю волховскую историю. «Если есть что на нашей базе, то только в сейфе Верховного, а туда просто так не попадешь», — пояснил Никон. «С какой-то вероятностью может сработать защита? Я, конечно, волк опытный, но вскрыванием сейфов постоянно не занимался». «Ранее и нужды не было», — вздохнул Варсонофий. «Потому что мы Верховному доверяли. А сейчас мне кажется, что он мудрит». «Ищет выгоду для себя, а не для всех нас». «Вот-вот», — согласился с ним Никон, — «гнать его надо. Только доказательства нужно найти, чтобы на собрании предъявить». Был он столь вдохновлен планируемым налетом, что в и невольно подумал, что в желании Никона разобраться с верховным волхвом лежат в основном личные мотивы, а не забота о сообществе. Но им было по дороге, пока, если верить Елисееву, существует угроза от сбрендившего мага. Поэтому в своих сомнений не высказывал, активно поддакивал и даже согласился переночевать у Никона, чтобы поутру сразу выйти на дело. А почему бы и не переночевать? Жил он один и совсем рядом с местной волховской базой. То ли от известия от связи волхвов со сбрендившим магом, то ли от необходимости вскрывать сейф своего же начальника, Варсановьи спал из рук вон плохо. Всю ночь вертелся на стареньком скрипучем диване, выделенном ему Никоном, и шумно вздыхал в тайне надеясь, что Никон передумает заниматься взломом. На хозяина дома эти попытки морального давления не произвели ни малейшего впечатления, потому что нервы у него были крепкими, и он уснул, стоило голове коснуться подушки и прохрапел до утра. Варсановьи же только к утру забылся в мутном сне и даже отдохнуть как следует не успел, когда его разбудили. «Ну и здоров ты спать!» — одобрительно сказал Никон. «Сразу видно, нервы крепкие и совесть чистая. А значит, дело наше правое!» Варсанофий, которому поутру еще меньше хотелось идти против верховного волхва, пробормотал что-то неразборчивое в ответ и убежал умываться. Проходясь по зубам заклинанием, которое с успехом выполняло роль зубной щетки, он внезапно замер, ошарашенный мыслью, что то, что они задумали с Никоном, это самое настоящее предательство, и не понять в точности предательство всего волховского сообщества или только Верховного Волхва. Но если Верховный снюхался, с кем попало, не означает ли это, что он предал всех первым? И тогда то, что они задумали, всего лишь восстановление справедливости. Эти мысли в арсенофии приободрили, и плескался он в воде уже не с таким мрачным настроением. Никона он нашел на кухне за приготовлением глазунья с колбасой, которую тот почти тут же распределил на две тарелки, одну из которых протянул соратнику. В уговаривать себя не заставил. Тарелку принял с благодарностью и спросил. «Какие у нас планы?» «Планы, как планы!» «Дождемся, когда Верховный уедет!» и минут через пятнадцать после этого нагрянем в его кабинет. Народ будет, затеряемся, если что. А вот засечь нас у сейфа будет не так-то просто. Прям сразу в сейф? Недовольно уточнил Варсонофий. В сейф мы полезем, только если ничего не найдем в кабинете. Потому как на нем наверняка куча сигналок стоит, и не все их я замечу, ответил Никон. Он достал пакет растворимого кофе, сопанул себе в чашку и залил кипятком из чайника, потом молча протянул пакет в арсенофию. Тот предпочитал чай, но если уж приходится в этой жизни менять что-то, так почему не начать с привычек? Кофе оказался дрянным, поэтому в решил, что утренние привычки он пока не готов менять. Но бодрость завтрака кофе ему придали, поэтому к Волховской базе он подходил с хорошим настроением. В конце концов, елисеев может ошибаться путать что то по молодости лет не может же быть такого чтобы верховный пошел против вековых устоев ради собственной выгоды какой же он тогда Волх? народу в волховском доме оказалось немного и верховного пока не было но ника на это не смутило он потянул в арсоновию в артефакторскую которая как раз была напротив кабинета верховного а значит из нее был замечательный обзор Кроме того, засели они не просто так, а вроде как по делу, потому что любой заглянувший видел, что они вертели в руках разные материалы и что-то тихо обсуждали. Верховный появился часа через два. И с такой благостной рожей, что в сразу заподозрил. Жрал тот на завтрак что-то поинтереснее банальной яичницы с растворимым кофе. Такая довольная рожа бывает с черной икры, которую ложками в рот запихивают и утрамбовывают, чтобы другим не досталось. Варсонофий черный икру не любил, но от этого симпатии к Верховному у него не прибавилось. Тот их отметил, заглянул, поинтересовался. «Трудитесь?» Брат Варсонофий просил помочь с улучшением артефакта личины. Расплылся в счастливой улыбке Никон. Сейчас никто бы не заподозрил, что он копает под Верховного. «Вот и решаем, какой материал лучше подходит». «Молодцы! Все в делах, в делах!» одобрил верховный. На благо нашего сообщества. Похвалив подчиненных, он отправился сам трудиться на благо сообщества, не забыв тщательно запереть за собой дверь, что сразу отметил Никон, заявив, что порядочные руководители не запираются, а те, кто запираются, точно не работают. Барсанов и согласно кивал и крутил в руках заготовку под артефакт, неожиданно увлекшись идеей усовершенствования. Но заниматься этим ему долго не пришлось потому что Верховный отсидел в запертом кабинете минут 30, а потом выскочил как ошпаренный и рванул к выходу. Никон проводил его задумчивым взглядом и сказал, «Отсчитываем 15 минут и идем». «А не полчаса?» «Полчаса много. Кто знает, куда он поедет. И в кабинете тоже будем не больше 15 минут. Лучше несколько раз по 15 минут, чем попасться». «Это да». Согласился Варсонофий, отложил артефакт и обнаружил, что у него дрожат руки. Да и в целом его несколько потряхивало так, что он ни на чем не мог надолго сосредоточиться. Поэтому прозвучавшее «пойдем», «время» воспринял с радостью, с облегчением рванул к кабинету Верховного Первым и застыл у двери, потому что та оказалась запертой. Никон же подошел в перевалочку, но вооруженный нужными заклинаниями. Во всяком случае, у двери он затратил всего несколько секунд, и она открылась, пропуская их в Волховскую святая святых. Никон решительно подошел к солидному шкафу и раскрыл дверцы. Там доказательств предательства Верховного не нашлось. «Хлам всякий!» — пренебрежительно сказал Никон. «Закрывай, перейдем к столу». Но и в столе не нашлось ничего интересного если не считать за таковое, полностью забитой бутылками из подводки нижний ящик. Полные тоже были, даже одна начатая, но находились они ящиком выше. В верхнем же валялась всякая ерунда, которая непосвященному лицу наверняка показалась бы чем-то важным, но только непосвященному. Никон же, покопавшись пару минут, выдал пренебрежительное междометие и повернулся к сейфу. «Что ж», — сказал он, — «Видит Бог, я этого не хотел, но придется». Он размял пальцы с видом бывалого медвежатника. «Боже, с кем я связался?» – испуганно подумал Варсонофий. Но бежать было уже поздно, тем более, что Никон, пыхтя от усердия, принялся вскрывать сейф и через пару минут преуспел в этом начинании. Заглядывали внутрь оба. Варсонофий, хоть и чувствовал себя крайне неловко от того, что действовали они как преступники, Любопытство не растерял и стоял аккурат за плечом Никона, вытягивая шею, чтобы разглядеть все. Разглядывать там особо было нечего. Верхние полки пустовали, а внизу, на нескольких папках с документами, стояла солидная коробка, до верху набитая артефактами. Хм, протянул Никон. «А ведь не нашинские это подделки. Это не доказывает связь верховного со зловредным магом, заметил Варсановьи. «Почему?» «Как косвенные улики вполне». «А сейчас мы просмотрим документы, и что-то мне подсказывает, что найдем и доказательства». «Держи». Он сунул коробку с артефактами в арсанофию и сделал это столь неловко, что лежащий сверху металлический шарик с инкрустацией свалился и с грохотом покатился к двери. Оба волхва испуганно вздрогнули и замерли, но так как из-за дверей не раздалось ни воплей, ни шорохов, Никон быстро успокоился и бросил. «Поставь на письменный стол и сходи за тем, а я пока займусь документами». Он, больше не обращая внимания на сообщника, вытащил первую папку и начал быстро просматривать листы, в ней находящиеся. и же тяжело вздохнул и отправился за укатившимся артефактом, который отрикошетил от двери и сейчас лежал под шкафом. Волхву, чтобы его достать, Пришлось встать на колени и хорошенько пошарить в пыли. Зато, когда он вытащил артефакт, тот едва заметно светился. Варсонофий крепко сжал его в руке, от чего свечение усилилось, и хотел было сообщить об этом никуну но тот заговорил сам. «А вот это доказательство! И того, что Верховный присваивает деньги, и того, что он контактирует с посторонними». «И чем же это вам поможет, друг мой?» Внезапно раздался вкрадчивый голос, и за спиной Никона материализовалась фигура. «Разве что порадуйтесь, что перед смертью узнали истину?» Никон дернулся, но заклинание противника его настигло, и почти сразу на пол рухнула высушенная мумия. Маг застыл над ней, склонив голову на бок и как будто восхищаясь делом своих рук. Потом отправил еще одно заклинание — и от мумии не осталось и следа. «Кто против меня выступит, того будут искать долго и безуспешно», довольно пробормотал маг себе под нос. «И почему вокруг меня столько идиотов, за которыми нужно постоянно что-то подчищать?» «Право слово. Мне это так надоело, что появляется желание уничтожить всех, чтобы не мешались». Он аккуратно вернул документы и коробку в сейф, сейф закрыл и огляделся. Взгляд его проскользил по кабинету, ни на чем не останавливаясь. Застывшего у шкафа волхва он почему-то не заметил. Удовлетворенный осмотром, мак испарился, как будто его там и не было. Все это время Варсонофий простоял в ступоре. То, как с Никоном быстро и безжалостно расправились, подействовало на него как заморозка. Никогда при Варсонофии не убивали мыслящее существо. Никогда. И он был уверен, что так будет и дальше, потому что волхвы — хранители жизни. Впрочем, убийца волхвом не был. Но то, что он спокойно появляется в кабинете Верховного, указывает на то, что Ярослав был прав и в определении его моральных качеств, и в том, что волхвы в этом деле замазаны по самые уши. Варсонофий прошел к сейфу и уставился на пол, как будто рассчитывал найти там, если не живого Никона, то хотя бы что-то от него — Но на полу не было даже пыли. Пришлый маг знал свое дело на отлично. и нагнулся и провел пальцем свободную руки по полу, но на пальце не осталось даже следа пыли. Никон исчез окончательно. И это было страшно. Казалось бы, каких-то пять минут назад он разговаривал, строил планы, собирался бороться с верховным волхвом, и все это ушло в небытие. Внезапно Варсанофи понял, что если не передаст то, чему стал свидетелем, то смерти продолжатся, и очень может быть, что следующей жертвой станет он, Варсанофи, и тогда уже точно никто не сможет остановить сбрендившего мага. А значит, нужно срочно кому-то рассказать, что случилось. Но кому? Никон был постоянной оппозицией, и то не смог поверить в предательство Верховного без доказательств. А какие доказательства может предоставить сам Варсенофий? Только слова. Он посмотрел на сейф. Даже если там лежат порочащие честное имя хозяина кабинета документы, то доступа к ним нет. Значит, среди волхвов поддержки он не найдет, но может обратиться к Ярославу. Считать ли это предательством волховского сообщества? Варсенофий не смог ответить на этот вопрос, но он прекрасно понимал, что если ничего не сделает, то волхвов может не остаться на самом деле, а не только в книгах. На негнущихся ногах он пошел к дверям. Ему повезло, что Никон не стал закрывать кабинет, иначе в не смог бы выйти, потому что взламывать охранное заклинание не умел. По дороге он встречал других волхвов, но почему-то никто его не замечал, смотрели как на пустое место. Выбравшись из здания, Варсонофий какое-то время бесцельно брел по улице, еле успевая уворачиваться от встречных пешеходов, которые перли на него так, что волк засомневался в своей материальности. Вдруг он просто не заметил, что его тоже убили, и сейчас он перемещается собственным духом. Он ущипнул себя за руку, и щепок оказался вполне материальным, да еще и придал ему сил вытащить, наконец, телефон и позвонить Ярославу. «Это Варсонофий!» — совершенно мертвым голосом сказал он в трубку. «Вы оказались правы. Он убил Никона. Да, при мне. Я его видел. Но голос не его».